Прошло больше 30 лет, и что изменилось? Фенемор Купер и Жюль Верн все еще занимали привилегированные места на моих пыльных книжных полках.